Глава девятая Проснулся я от того, что просто выспался. Непривычное, но без сомнения приятное чувство, к которому можно и привыкнуть. С открытого балкона тянул свежий горный ветерок, до ушей доносились трели птиц, а мой сладкий сон не тревожили звонками или проблемами. Была гадать. Единственное, что меня немного расстраивало, это образовавшийся застой энергии в мышцах. Это вчера я нашел способ размяться, а сегодня? С легкой надеждой я просмотрел традиционные утренние отчеты Лекса и не обнаружил там ни намека на угрозу. Пан Грейф трусливо сбежал на запад зализывать раны. Октавия исчезла с радаров, а Князь Света забился в уголок и не отсвечивает. Вздохнув, я глянул на статус оставленного на князе следящего маяка. Пусто. Со дня коронации осторожный светлый ни разу не воспользовался своим источником энергии, а без этого обнаружить его местоположение не получится. Эх. А сейчас я бы с радостью сгонял к князю в гости. Как раз утро свободное. Вчерашний бой с древним мимиком вышел коротким. Но утомить меня сумел. Да и присматривать за ребятками 15 часов кряду это не в потолок плевать. Зато за эти часы я успел расширить плетение энергоканалов, усилив эффективность активных путей. Внутри портала их раскачка получилась особенно эффективной, а энергетического всплеска от закрытия портала хватило для закрепления результата. Я прислушался к себе. Все три пути работают как часы, внутренний источник почти полон, отдохнувшее тело так и пышет энергией. Красота! Поднявшись с кровати, я умылся, ополоснулся под бочкой и полил горшок, с торчащей оттуда голой веткой мутно зеленого цвета. Из всех добытых кедром костей древнего мимика относительно свежая оказалась лишь одна. Её я и посадил. украсив подоконник комендантских покоев. После чего я спустился в столовую и плотно позавтракал гигантским драником со сметаной и салатом из свежесобранных с грядок овощей. Единственное, в чем подкачали местные повара, был кофе. Но выбор был невелик, и через 10 минут после завтрака я с чашкой дряного кофе в руках вышел во внутренний двор. окинул взглядом местную суету вокруг, ожидая встретить Федора. Вчера на выходе из портала старый вояка встретил меня не с пустыми руками, а передал еженедельный осколок. А в ответ получил от меня, подготовленные Алексой, официальное предложение вступить в клан теней. Федор такого не ожидал и буквально светился от радости, но взял время на то, чтобы посоветоваться со своими близкими и подумать. «Видимо, еще думает», — отпил я горячий напиток и заметил, как сквозь толпу ко мне уверенной походкой идет молодой парень в тонкой серой куртке. Угрюмый, как бродячий пес, но с полным решительностью взглядом молодой человек остановился передо мной. «Привет, Маркус», — глубоко выдохнув, поздоровался Денис. «Привет», — кивнул я. «Я бы предложил тебе кофе, но с похмельем он не поможет». «Похмелем?» — не очень уверенно ответил парень. «Ой, что, пахнет?» «Я бы сказал, несёт», — усмехнулся я. «Знаешь, мне стало даже любопытно. Сколько нужно выпить, чтобы взяло сильнейшего лекаря в империи?» «Ой, да брось так шутить. Сильнейшего!» — насупился Денис. «Но если интересно, то дело не в количестве, а в качестве пойла». «Хм», — задумчиво почесал я подбородок. Так вот, почему твоя аптека так популярна. «Нет же!» — возмутился юный лекарь. «Алкашку я не продаю. Она только для личного пользования». Выпалил это парень уверенно, а потом виновато отвел взгляд. «Хочешь себя наказать — это твое дело», — пожал ее плечами. А про сильнейшего лекаря я не шутил. Так быстро поднять на ноги Камиллу, как ты, не смог бы никто. «Спасибо». Позволил себе робко улыбнуться Денис и осмотрелся. «Мы можем поговорить где-нибудь в более тихом месте?» «Более тихом? Да без проблем», — мыкнул я. «Лес подойдет. «Лес?» — вздрогнул юный лекарь. «Ну да. Я на пробежку собирался как раз. Или ты устал с дороги?» «Да ничего я не устал», — фыркнул Денис, и в его мутно-серых глазах сверкнули искорки света. Незримая целительная волна прошлась по телу парня, и от внешних проявлений похмелья не осталось и следа. Собственно, как и от внутренних. «Тогда не отставай, любитель самобичевания», — усмехнулся я, и, допив кофе, поставил кружку на крыльцо и побежал на выход с периметра завода. Темп я избрал невысокий, но достаточный, чтобы дать время Денису собраться с мыслями. «Блин, а ты шустрый!» — поравнявшись со мной, через 10 минут буркнул парень. «Может, просто ты медленный?» — весело предположил я. «В сравнении с тобой так точно!» — полной грудью вздохнул Денис местный кристально чистый воздух и впервые позволил себе искренне улыбнуться. может все всё-таки стояло по телефону?» — спросил я, после последующих пяти минут молчаливого бега. «Ты знал, что я хочу поговорить?» — чуть сбился с темпа Денис. «Ну да, конечно, ты знал», — сам же ответил юный лекарь. «И почему он не пришел сам? Любишь издеваться над людьми?» «Кто знает», — пожал её плечами. «Может, из прихоти, а может, потому что я тебе доверяю». «Доверяешь? Даже после всего того, что натворил мой отец?» «Ты о нем приехал поговорить?» «Нет. А хотя и о нем тоже. Отец мне звонил». «Когда?» беззаботно спросил я сегодня ночью разом посмурнев начал было Денис, и в этот момент мы выбежали из леса на открытую лужайку заполненная пожухлой травой и листьями поляна могла похвастаться лишь одним единственным деревом на раскидистой ветви которого болтался привязанный за ноги мужик с покрасневшей рожей и свежими кровоподтеками он что то неразборчиво стонал а на его подбородке качался воинственно нахохлившийся маленький попуг и весело напевал песенку. «Вправо-влево, влево-вправо, еретичнее тварь попалась! Влево-вправо, вправо-влево, молчаливый падла, смелый! Сюда-туда, туда-сюда, раскачалась голова! Туда-сюда, сюда-туда, заговоришь ты у меня!» «Хм, тут занятно». Лишь немного притормозил я, и, сменив курс, чтобы не мешать допросу, мы пробежали мимо. Денис же отстал на полшага, и последующие десять минут бежал молча и часто оборачиваясь. «Вот по кому я точно не скучал», — наконец подал голос Денис. «Странно. Клювиков в квартале любят, а здесь даже боготворят. Да и своих он не трогает. Зря переживаешь». «Своих, да?» — нервно усмехнулся юный лекарь. А я точно свой?» <свеческая> <Тссе>! резко остановился я. Не ожидавший такой подставы Денис впилился в меня на полной скорости и с грацией тюленя грохнулся на землю. Зато рот закрыл двумя ладонями. «Да, молодец. Хорошо хоть дичь не спугнул наш юный следопыт». <свеческая> «В чем дело?» — одними губами прошептал начавший озираться Денис. И вдруг его взгляд обратился в нужную сторону, а сам посерьезневший лекарь медленно поднялся на ноги. Теперь бесшумно. «Прогресс!» «Как думаешь, это турист?» — спросил я. «Турист как же?» — нахмурился Денис. «Три маскировочных слоя. Яда на кинжалах хватит голубого гризли свалить. А в рюкзаке взрывчатки больше, чем сам ассасин весит». «Так ты, правда, чувствуешь человека отсюда?» Впечатлённо сказал я. «Любопытно. И что еще можешь сказать о нем «Да все что угодно», – пожал плечами Денис. «Я узнал о сердечный ритм и снарягу. Вольный наемник из местных. Позывной факел. Специализируется на диверсиях и убийствах неодарённых. Обычно массовых убийствах. Боевые навыки средние находятся в международном розыске и официальном черном списке аристократических домов. Та еще мразь. Князь света с ним работал? Еще половина совета, поморщился Денис. Обычно неофициально. Идем за ним? Не, скучно, отмахнулся я, потеряв к наемнику всякий интерес, и начал осматриваться. Скучно? Да как ты можешь так говорить? Едва сдержался, чтобы не перейти на крик юный лекарь. Этот неуловимый мудак, настоящий профи, на счету которого тысячи невинных жертв. и он идет прямо к твоему заводу, к твоим людям. «Был бы профи, не лез бы на Клювика так явно», — разочарованно вздохнул я, понимая, что, уже почуявшись свою новую жертву пернатый, успеет перехватить его первым. «А вдруг нет?» — не сдавался Денис. «Этого ублюдка надо убить!» «Я думал, ты пацифист и против насилия». «На таких уродов это не распространяется!» — буркнул юный лекарь. «Да я исцелил за свою жизнь меньше людей, чем он убил!» Тогда оставался бы в своей аптечной лавке и лечил дальше, а не по лесу бегал и дичь мне пугал, хмыкнул я и направился дальше по лесу легкой трусцой. Денис продолжил что-то неразборчиво бурчать себе под нос, но побежал за мной следом. Держался юный ворчливый лекарь на шаг позади. и когда я уже хотел позвать Попога, дабы придать Денису решительности на разговор, впереди показался он. «А вот это интересно!» — хмыкнул я и остановился у дерева. «Что именно? Там ничего нет!» — проследив мой взгляд, недоуменно прошептал Денис. «Ошибаешься, мой юный следопыт!» — улыбнулся я и медленно отодвинул рукой ветку. за которой на самой границе видимости медленно двигалось темное пятно. «Это же просто кабан!» — вздохнул Денис. Причем даже не портальный!» «То есть ты не видишь!» — разочарованно сказал я. «Я вижу все, Маркус! Это самый обыкновенный кабан! Все его жизненные процессы у меня как на ладони! Температура тела, биение сердца, намокшие холодные копыта!» страдающий от голода организм. «Вот!» — с важным видом перебил я парня. «Что вот? Голод?» — нахмурился Денис. «Обычное явление среди животных, особенно здесь, в желтой зоне». «Тогда почему этот кабан прямо сейчас прошел мимо кустарника с ягодами и раздавил орех копытом?» — с милой улыбкой поинтересовался я. И Денис открыл было рот, чтобы что-то возразить, но тут же закрыл и задумался. «Может, он порезгливый или слепой?» — не очень уверенно предположил он. «Или не настоящий дал я верный ответ и с проснувшимся детским азартом побежал вперед. Кабан мгновенно услышал мое приближение, взвизгнул и бросился убегать. При этом побежал не назад по склону и известной тропе, и не влево, в идеальную для побега высокую траву, а побежал прямо. в густые колючие заросли. Вонзившись в них, словно бур, кабан неестественно ускорился и буквально разорвал острый кустарник, не оставив на себе ни единой царапины. Выбравшись оттуда, дикий зверь оказался перед холмом странной формы, который был расколот пополам и содержал в себе заваленный камнями провал. И медля ни секунды, кабан устремился в сторону наглухо заваленной расщелины, Правда, как только его сверкнувшие странным сиянием клыки погрузились в рыхлый камень, из темноты провала в него выстрелили черные плети. Установленная мной ловушка мгновенно окутала плетями тьмы лапы и шею твари, подняв ту в воздух. С пронзительным поросячьим низгом тот брыкался и пытался вырваться, но не мог. «Ну и куда ты, мой целеустремленный собрался?» — покачал я головой. Едва я показался, как форма кабана поплыла в пространстве, и на его месте оказался зажатый в плети, бледнолицый молодой мужчина в черном капюшоне маскировочного балахона. Мужчина без единой эмоции на лице оглядел свои связанные руки, потом ноги, после чего хмыкнул. «Неплохо для теневика», — глядя на меня из-под лобья, произнёс он, и от мужчины потянуло энергии смерти. А суши! раздался приказ, и мутная ядовитая дымка стекла по телу висящего в воздухе одарённого, и под ним проявилась соткана из чистой стихии смерти вороная лошадь. Ощутив под задницей седло, мужчина гордо вскинул голову и взял в руки поводья призванного фамильяра. «Ты не моя цель, теневик. Ты можешь уйти», — снисходительно произнес бледнолицый всадник. «Ты на моей земле, кабанчик, пожалуй, и останусь», — весело ответил я. «Что ж, да будет так», — без особых эмоций произнес мужчина и хлестнул поводьями. Лошадь поднялась на дыбы, и топот от ее приземления выпустил волну стихийной энергии смерти, от которой вокруг завяла трава, пересохли ягоды, а в животе пронзительно заурчала. «Ну вот что ты за человек», — осуждающий покачал их головой. Только недавно ведь позавтракал. Увидев, что атака его фамильяра не сработала, бледнолицей нахмурился, и только сейчас заметил, что мои плети все еще болтаются на его шее и конечностях. Подумав, что причина неудавшейся атаки в этом, он дернул рукой, но плети мы вдруг окрепли, и начали давить. Тот напрягся, его тело окутало стихийная дымка, а из ушей пошел пар, но чем больше он старался выбраться, тем сильнее крепли плети. Сейчас они сдавили тело бледнолицевого всадника настолько, что его руки посинели, а шея буквально хрустела от напряжения. «Интересный фокус!» — прохрипел он и полностью отпустил стихийное давление. Плети тут же разжались и выпустили сообразительного всадника из ловушки. Его глаза сверкнули угрозой, а на лице проявилась хищная улыбка. Улыбка, с которой слетела голова с плеч бледнолицого в тот же миг, как он опустил стихийные щиты. Опустил не сильно, но вполне достаточно, чтобы коготь пустоты отсек его башку. Да, пришлось потратиться на шаг тьмы, чтобы сыграл эффект неожиданности, но это того стоило. Да и запасов энергии у меня накопилось более чем прилично. Фамильяр, тощий вороной лошади, форма которого еще не успела достаточно окрепнуть, растворился в воздухе сразу после смерти своего хозяина. А на его месте забурлила стихийная воронка, который тут же поглотил подлетевший попугай, не позволяя дикой стихии разлететься по округе. Закончив всасывать дикую стихию, как пылесос, слегка посидевший попугай сел на ветку и ошарашенно покачал головой, от которой исходил стихийный дымок. «Чем? гаркнул Клювик, отплёвываясь и подергивая крылышками. От избытка энергии попугая едва в буквальном смысле не разорвало изнутри. «Каких пор ты так привередлив киде?» — хмыкнул я. Вместо ответа попугай с важным геройским видом отрыгнул и улетел обратно по своим делам. «Никаких манер!» — вздохнул я и вернулся к Денису, который, пошатываясь возле засохших кустов, медленно поднялся на ноги. «Ты в порядке, следопыт?» — поинтересовался я, подставив парню плечо. «Более-менее!» — ответил юный лекарь и поднял взгляд. «Что это была за хрень?» «Новый друг из клана смерти», — ответил я. «Нашего имперского клана», — поднял бровь Денис. «Ага». «Вот же урод. И чего он хотел?» «Да, как обычно», — пожал я свободным плечом. «Убить меня». «Идти можешь?» «Вроде да», — ответил Денис, который теперь уже мог стоять сам. В глаза вернулся стихийный блеск, работающий на полную катушку регенерации. «Надо же! Отделался легким испугом, крепкий малый!» «Ну вот и славно! Нести тебя не особо хотелось!» — усмехнулся я, и, направившись к расщельни, махнул парню рукой. «Давай, двигай за мной, следопыт! Чего встал?» «Ладно!» — не очень уверенно ответил Денис, глядя в образовавшуюся мешка мне черноту провала. «Слушай, Маркус, а там еда есть? Проголодался жутко!» «Есть, есть!» — ободряюще кивнул я, и через пять минут спуска к дну расщелины мы остановились перед перекошенной монолитной дверью. Своды здания были утоплены в толще земли и частично оплетены корнями старого дерева, из-за чего казалось, что это не дверь, а просто кусок камня. Переступив через заросшие корнями куски каменистой земли, я с усилием постучал в монолит кулаком. Но ничего, кроме взлетевшего облака пыли, это не вызвало. «Да чтоб тебя, пушистый засранец!» — тяжело вздохнул я и громко произнес: «Мяу-мяу!» Денис странно на меня посмотрел, но скептицизм быстро сошел с лица юного лекаря, как только дверь с едва читаемой эмблемой падшего ордена начала со скрипом открываться внутрь.